Издательство 1С Паблишинг представляет. Павел Вяч. Завуч. Книга седьмая. Честь и воля. Глава первая. Торговый форпост Бартер. Алексей. Внимание! Архимаг Ксандр и глава налоговой службы Андрю призывают вас принять участие в трудновыполнимой миссии «Бой за шахты». Внимание! Если вы откажетесь от задания, ваша репутация с Академией и налоговой службой Цитадели опустится до неприязни. Отправиться немедленно? Да, нет. Внимание! Мастер Марин хочет, чтобы вы немедленно приступили к поиску его родственника. Обязательное задание – устроить встречу с родственником. Внимание! Если вы откажетесь от задания, ваша репутация с кланом Золотой Руно опустится до неприязни. Отправиться немедленно? Да, нет. Так быстро, как сейчас, Алексей еще не думал. Мало того, что откладывалась встреча с беженцами, так еще и необходимо было сделать такой непростой выбор. Помочь своим в зачистке шахт или выполнить задание артефактора. Мастер Марин, Александр, хотелки древнего мага или жизни своих соратников и друзей. Внимание, создан мировой шедевр. Ну, хоть одна хорошая новость, подумал Алексей. Видимо, мастер Марин и мастер Барк взялись за работу. Ну да бог с ними. «Сейчас есть дела поважнее». Он достал из инвентаря хрустальный шар и попробовал связаться с Ксандром. Но ни ректор, ни Олькуши Гидерика, ни мастер Ван Игнес не были доступны для связи. Тогда Алексей попробовал достучаться до Арта по призрачной связи. Но и здесь его ждала неудача. «Что ж», — задумался Алексей, «тогда попробуем так. Прапор». Несколько секунд ничего не происходило, и вольный маг уже начал было искать другие варианты, как на него внезапно налетел порыв ветра, и знакомый голос прошелестел. «Слушаю вас, милорд». Срочное донесение ректора Академии сразу же обозначил адресата Алексей. «Магистр, в городе Южный находится людская армия вторжения, ни в коем случае нельзя с ними воевать, необходимо договориться и выделить им место для основания города». Алексей перевел дух и подумал. «Видимо, раз я надиктовываю сообщение к Сандру, я для себя уже все решил». Да не зря мне прямым текстом сказал про мастера Марина. «Что же до южного? Обязательно залечу по пути или после встречи с отшельником». «Магистр, я не смогу быть на штурме шахт, у меня другое дело. Надеюсь, вы поймете. Удачи вам». Вольный маг немного помолчал, обдумывая, правильно ли он сейчас поступает, и решительно кивнул элементу. «Отправляй». В спину потянуло сквозняком, а следом послышался невозмутимый голос прапора. «Что-нибудь еще?» «Нужно смотаться в академию, забрать сет имперского мага и доставить его мне». «Значит, нужен элементаль с привязанным пространственным карманом», — прошелестел прапор. «К вечеру костюм будет у вас на руках. Что-нибудь еще?» «Пока все», — покачал головой Алексей, порадовавшись, что смог решить проблему с наградой. «Кстати, что с отправленными ранее посылками и сообщениями?» «Пока ничего», — разочаровал его элементарь. «Пользуясь случаем, предлагаю пополнить штат курьеров хотя бы до ста элементалей. «Так», — задумался Алексей, — «в принципе, хорошие мысли. Желающие найдутся?» «О да», — горячо заверил его прапор, — «очень многие сейчас стремятся покинуть воздушный план». «Займись этим», — разрешил элементаль Мак. «Предлагай стандартный соцпакет за минусом двух процентов». «Двух, милорд?» — с тщательно скрываемой жадностью уточнил элементаль. «Двух», — подтвердил Алексей. «Один тебе, второй башни. Узнаешь у хранителя, как кристаллизовать добровольно отдаваемый опыт. Нам не помешает такой запас на непредвиденный случай». «Вы щедры так же, как и умны», — ветер, изображая поклон, смел валяющийся на земле пепел от гонщих. «Лети уже!» — усмехнулся маг, которому от лести элементаля было ни жарко, ни холодно. «На связи, милорд!» — «На связи!» — пробормотал Алексей себе под нос и впился взглядом в обновившиеся сообщения сети. «Внимание! Мастер Марин хочет, чтобы вы немедленно приступили к поиску его родственников. Отправиться немедленно? Да, нет!» «Мне кажется, или раньше родственников было чуть поменьше?» — задумчиво протянул маг хотя впрочем какая разница вдохнув побольше воздуха словно перед прыжком в воду он принял задание и с предвкушением чего- то грандиозного шагнул в ярко синее окно портала. заброшенный вход в медные шахты ставка штаба секторальной армии цитадели выдвигаемся к сан спросил глава налоговой службы цитадели и по совместительству главнокомандующей секторальной армией может еще догоним Незнающие люди могли с легкостью спутать уважаемого Андрю с несуществующими вампирами. Всклокоченные белые волосы, ярко-красные глаза с полопавшимися капиллярами, безупречный белоснежный костюм и тяжелый взгляд, который, казалось, пронизывал собеседника насквозь. «Выдвигаемся, Дрю, но насчет догоним я бы не рассчитывал», — покачал головой Александр, выходя из портала вместе с остальными магами, многие из которых на вид были еще детьми когда говоришь они ушли четыре часа назад выход протрубили как только я исчез в портале андрю с силой сжал свою трость к сурово совещание в столице вытянули на совет а сами молчком выступили в шахты понимающий протянул архимаг. дрю ты же опытный волчара в политике не первый день как повелся то да как тебе сказать поморщился на логовик Но выдвинулись они и сеть с ними. Был такой вариант в плане. Но эти уроды моих солдат и офицеров прихватили». «Я думал, все армейские у тебя под контролем», удивился Александр, внимательно наблюдая за пребывающими из Академии магами и время от времени давая указания преподавателям. «Или это очередная политическая игра?» «Фикус Лартарго», неохотно ответил Андрю. Это который полковник снабжения проявил недюжую осведомленность ректор Академии. Он самый, чуть было не сплюнул Альбинос, отрастил в мое отсутствие яйца. И как я проглядел! Зря решил с этой семейкой дело иметь, пожал плечами Архимаг. Его покровитель Ларгус, видать, не так далеко сбежал, как мы думали, и нашел все-таки рычаг давления на своего сродственника. «Да и ксуры с ними!» — махнул рукой Андрю. «Зачем войска-то надо было тянуть? Я их год со всего порога собирал. С выскочкой гладом замирился. Шаману госзаказ на зелье отдал, нажив недоброжелателей среди совета. Да что там, буквально по человеку выискивал». «А маги?» — уточнил архимаг. «Если не считать наемников из города, то штук двадцать, армейские. Гильдия отрез отказались, слишком большие потери». «У всех у нас, Дрю!» — с участием похлопал друга по плечу Ксандр. «У всех у нас!» «Кстати, Ксан, предупреди своих!» — нахмурился Андрю. «Пусть будут на стороже. У меня появилась информация, что на ключевых офицеров и магов готовится покушение». «Ничего!» — в глазах архимага мелькнула огненная тень. «Как отобьемся от этой заразы? Вычистим эти овгивы конюшни под названием Совет Цитадели!» «Внимание! Создан мировой шедевр!» «Ты тоже это видел?» — вскинул бровь Андрю. «Весь мир видел», — задумчиво ответил Ксандр. «Не думал, что Барк так быстро управится». «Наш уником будет?» — поменял тему разговора на логовик. «Его ауры и артефакты пришлись бы весьма кстати». «Нет», — посмурнел ректор. «К сожалению, у него другое задание от сети. Но со мной пришли другие специалисты». «Тогда поспешим», — кивнул Андрю, давая знак выдвигаться. «Подробности расскажу по пути». «Хорошо», — не стал спорить Ксандр. «Заодно расскажешь, что происходит в Южном». «Еще одна головная боль», — с досадой поморщился Альбинос. «Как же все не вовремя». Глава налоговой службы, только что вернувшийся с четырехчасового совета, был не просто зол, он впервые в жизни хотел убивать. Мало того, что в шахтах с концами уже исчезли две официальные экспедиции и четыре неофициальные, так еще и тщательно спланированная операция захвата летела коту под хвост. По задумке, секторальная армия должна была начать синхронный штурм шахт с трех сторон только после завтрашней магической зачистки. Залить шахты огнем и только потом туда соваться, вот какой был план. Ну а потом... Армейские маги давали стопроцентную гарантию, что они смогут удержать Штольни от разрушения, а майоры, набранные Андрею из ветеранов, целый месяц натаскивали солдат на действия в замкнутых условиях. Не зря Мол и еще трое помощников, принятых за последние полгода, перерыли несколько библиотек в поисках описаний ксуров и их боевой техники. Поначалу они не верили, что обычный человек может за какую-то минуту выпустить рой стальных шариков которые шутя пробивают стандартный стихийный щит но после демонстрации устроенной юными студиозами налоговики впечатлились и принялись за работу с удвоенной силой ведь перспектива лишиться целой армии за несколько минут устрашала в итоге выход нашел мол предложив использовать индивидуальные артефакты с физической защитой от арбалетных болтов описание заклинаний он вычитал в мемуарах известного в древности полководца А уж академские маги при помощи сети с легкостью восстановили то самое заклинание «монолитный строй». К внутренней части щита крепился деревянный, для минимизации веса, артефакт, который при активации создавал небольшой метр на два воздушный щит. Особенностью плетения была возможность объединения щитов, и чем больше артефактов использовалось, тем прочнее становился воздушный щит. Таким образом, у армии появлялся хоть какой-то шанс выжить при штурме шахт, при условии, конечно, что там кто-то выживет после совместного огненного покрывала. Именно Андрю настоял на том, чтобы войска стояли бы в оцеплении, дожидаясь пока маги и специально подготовленные отряды диверсантов зачистят старые штольни. Но старые пердуны, сидящие в совете и отчаянно цепляющиеся за власть, его переиграли. Глава налоговой пока не знал наверняка, но предполагал, что властимущие представители дворянства сговорились за его спиной. Ничем другим нельзя было объяснить почти единогласное голосование за использование армии. К тому же армия выдвинулась в шахты практически сразу после его вызова в столицу. Андрю, конечно, почувствовал неладное, но сбежать с совета означало собственноручно вырыть себе политическую могилу. Поэтому и приходилось терпеливо наблюдать за тем, как суровые интриганы тянут время, испытывая его нервы. Наблюдать и надеяться, что все обойдется. Совет проголосовал за немедленную зачистку шахт, наплевав на все планы и выкладки, согласно которым оптимальным временем был признан следующий вечер. Но ну, о назначение на Совете Лартаргу в качестве главнокомандующего уже нисколечко не удивило Андрю. «Сволочи!» — думал Альбинос, глядя на то, как элита Цитадели всеми силами цепляется за свою власть, не желая понимать, чем это обернется впоследствии. «Твари! Предатели!» «Тянут одеяло на себя вместо того, чтобы сплотиться перед всемирной угрозой!» «Ублюдки!» «Что ж, вы показали свое истинное лицо, ударив в спину в самый неподходящий момент. «Теперь мне будет легче избавиться от вас!» Глава налоговой службы внимательно всматривался в лицо каждого из совета, словно стараясь запечатлеть их лики навсегда. К сожалению, когда он наконец-то избавится от этих тупиц, им придется воздвигнуть какой-нибудь героический памятник. Ну ничего, уж он позаботится, чтобы память о них стерлась навсегда. Единственный, кто воздержался, что в текущих условиях было равнозначно самой горячей поддержке, был Тинер де Вега. Но это было и неудивительно. Если Виктор справится с испытанием, то вскоре на пороге появится император. И уж тогда Андрю не забудет поддержки клана Девега. «Сеть, дай сил продержаться до ввода военного положения», — подумал налоговик, выныривая из своих мыслей и, наблюдая за весело перешучивающимися студиозами. «Вот только какую цену придется за это заплатить?» Андрюс Горючу посмотрел на остатки войск, которые не подчинились прямому приказу командования, поставленного советом, и кивнул своему заму. Сейчас, когда досконально проработанный план был разрушен, оставалось одно — догонять втянувшуюся в шахт армию и постараться минимизировать потери. Лес Гидон Гадеска. «Да понял я, понял!» — с едва скрываемым раздражением прошипел в стальной амулет Гидон. «Но когда я выполню мою часть уговора, не забудьте о своей!» Отключившись, он со злостью посмотрел на переговорный амулет своих покровителей и с предвкушением прошептал. «Зря ты дал мне уйти, Алексей! Ой, как зря! И пусть мне придется замарать руки в эльфийской крови, но после того, как я стану наместником порога, твоя жизнь превратится в вечные муки! Из-за тебя в нашем договоре возникли неприятные изменения!» Внимание, создан мировой шедевр. Новый игрок? Наморщил лоб Гедон. Или кто-то из артефакторов брата все-таки добился своего? Хм. Нужно найти этого умельца и сдать ксурам. Это хоть как-то поможет мне реабилитироваться. Если раньше Гедон общался с ксурами как союзник, то сейчас, попросив о помощи и показав свою слабость, он из незаменимого партнера превращался в важного но заменимого слугу. Темный друид понимал, что в одиночку завоевывать мир бесполезно. Особенно, когда есть такие конкуренты, как его ненавистный племянник Архимаг или неизвестно где набравшийся силы знаний самоучка Алексей. Но зачем напрягаться самому, когда можно воспользоваться чужими руками? Пусть ксуры тратят деньги и ресурсы в стремлении установить над порогом протекторат, пусть они даже станут новыми богами порога. Пусть обложит мир какой угодно данью, но они все никогда не станут здесь полноправными повелителями. Люди не примут здоровенных ящеров в качестве хозяев и будут воевать до последнего. В итоге все, что достанется к сурам, выжженный мир без магии и магов. А без магов не будут работать межмирные переходы, что в очередной раз отбросит ящеров в развитии. Тяжело диктовать свою волю, когда до интересующего тебя мира приходится лететь в межмировом пространстве несколько сотен лет. Нет, ксуры на это не пойдут. Да, пограбят, да, проведут серьезную зачистку среди магов, но им позарез нужен свой человек среди людей. Человек, который будет править от их имени. Человек, который получит абсолютную в рамках порога власть. И этим человеком будет он, Гидон Гадеска. Да, для этого придется серьезно напрячься. Да будет не просто похитить и принести в жертву почти сотню эльфов. Да ритуал займет порядка трех месяцев. Но если все получится, Гидон одним щелчком пальцев сможет убрать с доски несколько шахматных фигур и на блюдечке принести к Сурам добрую четверть порога. И чем сеть не шутит, снова вернуть себе статус надежного партнера. Если получится, то он развернется в полную силу когда поправился гедон начиная вычерчивать на месте силы сложный рисунок подсмотренный в семейных архивах не если а когда пустыня азис зубы дракона васек тра та та та тра та та внимание создан мировой шедевр тра та та васек сдунул мешающую сечелку сморгнул ненужные ему системные сообщения повел стволом пулемета из страны в сторону и недовольно процедил сквозь зубы. Бесит. По недолгому размышлению двух бедуинов, улепетывающих на своих тощих верблюдах, он снимать не стал. Пусть остатки разбойничьих отрядов разносят по пустыне весть о мощи Азиса. Сейчас у зубов дракона есть все — деньги, почет, уважение, сила. Но эти бесконечные барханы песка, палящее солнце и культ силы все равно бесит. В принципе, он мог свалить отсюда еще вместе с Алексеем, тем более сеть давала такой шанс. Но Вася, что называется, закусил у дела. Кем он будет в академии? Одним из магиков, коих тысячи на пороге. Да и Марк, судя по обмолвкам этого странного Алексея, уже принял командование и взял бразды правления в свои руки. Нет, он все сделал правильно. Награда, которую предложила сеть за восстановление Акведука в Ритры, была необходима не ему, его стране в стране которой он давал присягу. И если для этого придется провести в песках еще три с лишним месяца готовясь к грандиозной заварушке, он не задумываясь пойдет на это к тому же местные лидеры выглядели и вели себя более чем разумно. Мастер бран создавал удивительные артефакты, а влад которого местные звали владыкой и вовсе был крутым мужиком. архитектор от бога, талантливый фортификатор, грамотный управленец влад обожал созидать. Васек не владел всей информацией, но предполагал, что Влад, как и он сам, получил от сети задания на создание целого комплекса бастионов и крепостей. К тому же Васек был более чем уверен, что местное чудо света каким-то образом притягивало к себе нужных людей. Что Влад, что мастер Бран считали Васька ответственным и практически незаменимым помощником. Сам же Васек считал, что ему повезло заполучить таких специалистов. А в том, что это будут его специалисты, он даже не сомневался. Бран хорош в магии и артефакторике, Влад в строительстве и создании инфраструктуры. Его же специализация – война. А в том, что она будет, никто не сомневался. Увы, но малый возраст, будь он неладен, поначалу не давал развернуть свой потенциал на все 100%. Ведь кто, будучи в добром здравии, будет прислушиваться к командам сопляка? Поэтому и приходилось целый год нарабатывать авторитет среди воинов пустыни. Поначалу над ним смеялись, не воспринимали всерьез и даже задирали, но Ваську нечего было терять, он поставил все, что у него было, на зеро, и теперь с маниакальным упорством шел к своей цели. Стать начальником гарнизона за один год – немыслимая карьера для местных. Ваську же казалось, что прошло непозволительно много времени. Сейчас он наконец-то мог заниматься стратегическим планированием, вникать в текущие расклады, заключать военные союзы, распоряжаться боевыми отрядами союзных оазисов. Мог бы, если бы не одно «но». Никто, кроме него, не умел пользоваться пулеметом. «Бесит», — со вкусом повторил парень, выбираясь с оборудованного между зубами пулеметного гнезда. «Начальник я или кто? У меня что, больше дел нет, как бандитов гонять?» Хотя, признаться, ворчал он больше на показ. Послы, представляющие делегацию из дальних оазисов, стопроцентно слышали грохот выстрелов и видели уничтожение серьезной по меркам пустыни армии из трехсот всадников на верблюдах. И если такую грозную силу уничтожил один-единственный мальчишка, то на что же способны взрослые воины оазиса зубы дракона? И уж Влад, ведущий переговоры, обязательно сделает акцент на этом моменте. А значит что? А значит, еще три Азиса и четыре деревеньки присоединятся к пакту о ненападении и заключат с ними оборонительный союз. К тому же к зубам дракона прислушиваются и наемники из города, и даже паладины братства. Но больше всего старцев-бедуинов восхищало то, как зубы умудрились чужими руками убрать своего единственного конкурента в регионе – Абулу. И сейчас активно используют этих чужаков с громовыми палками в качестве своей армии. Их союзник, мог ли Васек подумать, штаб-сержант Мэттью Ричмонд успешно подмял под себя азис Абулы, установил контроль над лагерями контрабандистов и уничтожил парочку откровенных бандформирований. Обезопасив тылы, деятельный американец выбил из Влада возведение настоящей крепости вокруг своего оазиса, а взамен взял на себя заботу о подготовке Великой армии пустыни. Именно так все три слова непременно с заглавной буквы но армия армии, а ведь рабочие руки для строительства бастионов и укреплений тоже нужно откуда-то брать. А пустынный народ не горел желанием работать на общее благо, пусть даже ради защиты своей земли. Поэтому и приходилось вежливо встречать и долго говорить с каждым племенем, убеждая предоставить рабочих для стройки и рекрутов для армии. «Ничего», — губы Васька растянулись в хищные улыбки, заставив стоящих на карауле воинов пустыни вытянуться по струнке. «Я научу вас Родину любить!» Пустыня, бывший оазис Абулы, ныне военная база ВС США номер 801 «Wings of Freedom», штаб-сержант Мэттью Ричмонд. «Уильямс, ты почему до сих пор не выучил это чертово песчаное копье?» Штаб-сержант Мэттью Ричмонд впился взглядом в дежурного КПП базы «Уинкс оф Фридом». Крылья свободы. «Сэр, это антинаучно, сэр!» Рейнджер машинально погладил свой автомат, не отрывая взгляда от пустыни. «Уильямс!» — голос штаб-сержанта стал обманчиво мягок. «А что ты, мать твою, будешь делать, когда у тебя кончатся патроны к твоей эмке?» «Сэр, на этот случай у меня есть нож, сэр!» Здоровенный афроамериканец вытянулся во все свои 6 футов 8 дюймов, 2 метра 4 сантиметра, и продемонстрировал явно неуставной тесак. «Уильямс, ты что вчера с пальмы слез?» – прищурился Мэтью. Он уже который месяц пытался заставить упертого рейнджера выбрать класс и магические навыки, но тот стойко сопротивлялся. «У местных трехметровые копья, да они тебя как кузнечика наколют!» «В таком случае, сэр, попрошу вас указать мою героическую смерть в отчете, сэр. Надеюсь, моя семья получит достойную пенсию». «И почему ты такой твердолобый, а, Уильямс?» Мэтью устало прислонился к монолитной каменной стене, возведенной на прошлой неделе. «Антинаучно!» – передразнил он своего подчиненного. «Какого х*** хр... ты вообще поперся на философский факультет? Хотел исследовать природу шаманизма с научной точки зрения, сэр» пожал широченными плечами командир первого взвода. «Мой прапрапрадед был шаманом». «Так магия — это и есть шаманизм, Уильямс!» Штаб-сержант уже устал ежедневно орать на единственного вояку, который до сих пор не выбрал боевой класс. «Ты отдаешь себе отчет, как мало здесь квалифицированных людей, и какова ценность каждого из вас! Мы, мать твою, единственный оплот интересов США в этом грёбаном мирке!» «И что мне делать, если ты сдохнешь в первом же бою?» «При всем моем уважении, сэр», — невозмутимо ответил Громила. «Этих боев у нас было уже почти полсотни, а я до сих пор жив, сэр». «Что же до магии, сэр?» «Магия — это магия, а шаманство — это шаманство». «Замещать магии и шаманство — это все равно, что есть вместо хорошо прожаренного стейка полуфабрикаты сои, сэр». «Да дьявол с тобой, Уильямс!» — махнул на него рукой Мэтью, И злорадно добавил. «Сдохнешь, попрошу того деда из последнего поселка поднять тебя в виде зомби, понял?» «Э-э-э, — чернокожий сержант побелел от страха. «Не надо, сэр!» «Исчез с моих глаз», — прорычал штаб-сержант. «Сэр, я на все готов, но только не заставляйте меня учить магию!» «Ах!» — отмахнулся от него Мэтью. «Два круга вокруг оазиса!» «Сэр, а как насчет...» «Три!» — взревел Мэтью. Посмотрев вслед сорвавшемуся с места сержанту, Мэттью Ричмонд снова устало облокотился на стену и лениво посмотрел на появившиеся системные сообщения. Внимание, создан мировой шедевр. В принципе, лично для него и его базы польза от этого уведомления не было, но Мэттью отметил наличие такой возможности и вернулся к своим мыслям. По сути, пока все шло по плану, с того момента, как они перестреляли боевиков местного лидера и захватили Азис, Было проведено несколько десятков боевых операций, создана разветвленная сеть осведомителей, заключен торговый союз с зубами дракона и начата подготовка рекрутов в армию нового образца. Штаб-сержант Ричмонд серьезно отнесся к словам Алексея и не стал изобретать велосипед. Для начала он вычислил опытным путем, какое заклинание требует меньше всего маны и является максимально эффективным для уничтожения живой силы противника и возможной бронетехники. Затем приобрел пять пакетов наилучшего качества, на что ушли практически все запасы золота, найденные в захваченном оазисе. Потом помог выбрать каждому из них класс, раскрывающий индивидуальные особенности и сильные стороны, и поделился пакетами со своими танкистами и рейнджерами, взяв с них клятву сетью. Большинство отдавало себе отчет, что скоро патроны кончатся и придется воевать голыми руками, и потому радостно вцепились в предоставленную командиром возможность. Ну а дальше все пошло по накатанной. Узнав у представителей зубов дракона о проблемных оазисах и разграничив зоны влияния, он принялся за хорошо знакомую работу. Первым делом они с рейнджерами Белграма и Коуби отправились на переговоры в хорошо охраняемый оазис работорговцев, в результате которого Мэтью подмял под себя двух артефакторов и освободил пленников, предложив им работу и защиту. Чуть позже эта же участь постигла еще три азиса. Рейнджеры недовольно роптали, после всех поездок бензина в Хамве оставалось совсем чуть-чуть, но Мэтью был непреклонен. Двенадцать артефакторов, семь алхимиков, два проклинателя, дюжина превосходных мечников, трое слабеньких магов земли, около ста симпатичных девушек и сто восемьдесят рекрутов. Хорошая плата за истраченный бензин. Мэтью действовал смело и решительно пленных в особенности девушек он через зубы дракона возвращал семьям укрепляя репутацию своего озиса своих вояк он повысил в званиях дав каждому свой взвод артефакторы день и ночь создавали магические накопители со встроенными заклинаниями из купленных мэтью пакетов патроны и бензин рано или поздно закончатся но магия останется к тому же подсказки алексея пришли как нельзя кстати на данный момент под руководством мэтью Находилась пустя небольшая, но чрезвычайно эффективная армия пустынных воинов. У каждого рекрута был свой набор артефактов. Первый поднимал физические характеристики воина, второй позволял создавать песчаный щит, третий давал возможность атаковать стеклянными копьями. Строгое, но справедливое руководство, слухи о магической силе доступны каждому, регулярные походы на рабы торговцев и бандитов привели к тому, что к ним сами начали приходить волонтеры. Но больше всего Мэтью радовали послания от местного братства паладинов и наместников города, крупнейшей локации в пустыне, где собирались искатели приключений всех мастей. Альянс с зубами дракона — это, конечно, хорошо, но все же лучше иметь свой выход на столь серьезные фигуры. Конечно, в случае чего у него есть выход на своего учителя, но Мэтью предпочитал ни от кого не зависеть. Хотя, — подумал штаб-сержант, — может быть, получится решить проблему с Уильямсом. За спрос денег не берут. «Эй, Уильямс!» — Мэтью подозвал к себе взмыленного рейнджера, который только-только закончил первый круг. «А если я помогу тебе заполучить класс шамана? Будешь? Камлать!» Здоровяк на мгновение застыл, после чего вытянулся в струнку. «Сэр, по гроб жизни буду вам обязан, сэр!» «Смотри у меня!» — погрозил ему штаб-сержант. «Развелось в армии умников. Продолжай дежурить. Как только Коуп пришлет смену, бегом в медитационный зал. Ясно тебе?» «Сэр, так точно, сэр!» Во все легкие гаркнул Уильямс. «Жду с нетерпением, сэр!» «Ты, оржовый, еще поторопи меня тут!» Нахмурился Мэтью и, покачав головой, направился в шестиугольную крепость, выстроенную внутри оазиса. Мэтью Ричмонд не привык откладывать дела на потом. Главное, чтобы у этого русского нашлось свободное время на своего, хех, американского ученика. Пустыня, акведук в Ритры, артефактор Бран. «Чё, куда дальше?» — хмуро уточнил рыжий мужичок в клетчатой рубахе и в шестиуголке. «Туда!» — улыбнулся Бран и кивнул в сторону уходящего внеслаза. «Побойся древних, Бран! Я туда не полезу!» — задохнулся от возмущения элегантно одетый мужчина с тростью. Мне этих подземелий в крепости хватило, и Тишкин корень». «Ручки свои холеные заморать боишься, гикарий!» — завопил мастер в бесформенном камзоле. «А ну, ползи вниз, тудыть-сюдыть!» «Коллеги!» — примирительно взмахнул трубкой артефактор Бран. «Вы сами знаете, почему мы здесь». Он сунул в рот трубку и задумчиво пыхнул золотистым дымом. «Мы все видели сообщение о создании мирового шедевра. А это значит...» Или мастер вернулся, и Тишкин корень протянул элегантно одетый артефактор. Или тудыть-сюдыть, отшельник снова взялся за молот, не согласился его друг. Или пришлые приперлись, раздраженно сплюнул Рыжий Вилли. «Поэтому нам остается только одно», — с легкой грустью улыбнулся Бран. «Делай, что должно, и будь, что будет», — хором закончили остальные артефакторы. «Ладно», — рыжий мастер аккуратно убрал трубку во внутренний карман своей рубахи и достал из пространственного кармана свой топор. «Полезли вниз. Быстрее начнем, быстрее закончим». «Ты, наверное, хотел сказать», — поправил его артефактор Гекари. «чем раньше начнем, тем больше шансов, что успеем закончить». «Но вы же понимаете, туды сюдыть что это авантюра чистой воды», — неожиданно рассердился Чукондрий. «Только древние способны на такое». «А я так скажу», — неожиданно твердо возразил Бран. «Не боги горшки обжигают. Хватит растрачивать свою жизнь на всякие мелочи. Все эти артефакты для аристократов и военных — баловство чистой воды», — он обвел строгим взглядом своих товарищей. «Коллеги, я предлагаю вам немного много ни мало самим создать мировой шедевр». «Ага», — рыжевили одним словом свел весь пафос Брана на нет. «А судьба мира будет для нас при отличной мотивации, да?» «Поодиночке мы не сможем его создать», — покачал головой Чукондрий. «Только если...» «Вдвоем, Итишкин корень», — гордо выпятил грудь Гикарий. «Бери выше», — мрачно буркнул Рыжевили. «Мне, конечно, эта идея не нравится, но единственный шанс...» «Это совместная работа», — подытожил Бран. «Общий шедевр». И, дождавшись молчаливых кивков, он приглашающе повел рукой в сторону лаза. «Помните, как говорил наставник? Вместе мы сила, коли...» Бра задумчиво посмотрел на золотистый дым, вьющийся из его трубки, и поправился. «Вместе мы сила, братья!» «Вместе мы сила!» — согласно донеслось в ответ. «Ну что, братишки?» — хрустнул шея Вилли, снова испортив торжественный момент. «Полезли уже!» «Пустыня — одинокий путник. Внимание, создан мировой шедевр!» Аврелий, не читая, сморгнул сообщение и, прищурившись, посмотрел на раскинувшийся перед ним бархан. Парень знал, что переход по пустыне будет непростой задачей, но реальность оказалась много суровее самых смелых его предположений. Юный оруженосец с трудом убедил наставников отпустить его в цитадель и сейчас пожинал плоды своего решения. Пятнадцатилетнему оруженосцу казалось, что сама судьба восстала против его обета, посылая ему палящее солнце, раздражающий кожу песок, недостаток воды и холодные ночи. И тем не менее он шел, таща на плечах тяжелый рюкзак с кольчугой, керасой, поножами, наручами и остальными частями доспеха. Иногда ему хотелось лечь и умереть, иногда бросить мешок, но каждый раз воля брала верх, и он черпал силы и вдохновение в задании сети. «Внимание! Личное задание — спасти своего побратима». Награда – разблокировка ветки «Рыцарь рассвета». Внимание, внешнее задание – избавиться от побратима-предателя. Награда – разблокировка ветки «Рыцарь заката». Принять – да нет. Ведь нужно было не только спасти Марка, но и предупредить всех о внешних заданиях. Аврелий поправил перевесь меча и, мысленно прочитав молитву о твердости тела и духа, бесстрашно принялся штурмовать очередной бархан. Он успеет, должен успеть. Пустыня, четвертый ярус города, сторожевой форт, интендант Кузьмич. Внимание, создан мировой шедевр. Мужчина, заметно помолодевший после принятия класса кладовщик с подклассом снайпер-изобретатель, задумчиво посмотрел на уведомление сети, хмыкнул и проворчал себе под нос, создал какой-нибудь меч поди и непонятно добавил, то ли дело мои красавцы. Еще немного поворчав, Кузьмич посмотрел на склеенную кружку и тяжело вздохнул. «Эх, Саня, Саня!» — пробормотал он себе под нос и, вспомнив своего друга, подробнее об этих событиях можно прочитать в книге «Серый за порогом», развернул годовалой давности уведомления сети. «Встреча старых друзей. Прогресс выполнения — один из одного. Дополнительные условия не выполнено один из трех». Хмыкнув с затаенной грустью, он перевел взгляд на свой кабинет. Идеальный порядок, бухгалтерская книга с ровными столбиками инвентарных номеров, несколько амулетов для связи с начальством и, собственноручно собранный полгода назад, боевой робот Ксуров. Пришлось, конечно, купить подходящие пакеты и добрых полгода разбираться в устройстве этих инопланетных големов, но оно того стоило. Зато сейчас Кузьмич являлся гордым обладателем шести дюжин роботов, признающих в качестве командира исключительно его — что заметно укрепило его положение в городе. К тому же после войны с чистыми осталось столько обломков и комплектующих к человекоподобным стальным монстрам, что проблем с запчастями не было. И даже сейчас, спустя год после тех событий, ребята шамана изредка обнаруживали нетронутые склады с ксуровской техникой. Как, например, сейчас. «Кузьмич, собирайся!» Ворвавшийся в его берлогу воля буквально светился от предвкушения. Наши откопали еще три склада, два с роботами и еще один с какими-то радарами. «Что слышно насчет обороны города?» — поинтересовался кладовщик, не спеша подниматься со своего любимого стула. «Отмена приказа, будем перебрасывать войска и твоих големов на другую точку. Далеко? Километров сто от города. Мало». «Мало», — согласился маг, в глазах которого плясали белые молнии. «Но лучше, чем сейчас. К тому же там будут академские маги». «Устроим, пока есть время обмен опытом». Услышав про академских магов, Кузьмич вздрогнул, но тут же взял себя в руки. «Через полчаса буду готов к выходу», — коротко кивнул он своему товарищу. «Жду у лабиринта на третий ярус», — крикнул Воля и умчался собирать вещи. Очень уж не терпелось магу-самоучке пообщаться с настоящими академскими магами. Кузьмич дождался, пока шаги мага затихнут, и внимательно перечитал появившиеся перед ним сообщение. «Внимание! Обновление задания встречи старых друзей. Прогресс выполнения – один из десяти. Награда – пакет умений «Боевое братство». Прогресс выполнения – один из ста. Награда – смена класса. Дополнительные условия не выполнено – один из трех». «Что-то сеть сегодня разошлась», – хмыкнул себе под нос Кузьмич, уже представляя, как он встречается с Саньком и остальными ребятами, после чего выбирает класс робомастер или киберлорд. Значит, академские маги. Что ж, до встречи, братья. Лес, круг друидов, Лигал. Лигалу всегда нравилось присутствовать на встрече старейшин. Со стороны круг выглядел непритязательно, но для друидов внутреннее содержание было в разы важнее внешнего. Соединить умы в ментальных объятиях, почувствовать безграничную мощь леса, за секунды найти решение сложнейшей проблемы, Вот ради чего стоило стремиться попасть в круг. Мало времени. Еще одно проклятое место. Долина крови. Но предания гласят, у нас нет времени. Ксуры пошли в банк. Зафиксирован всплеск темной магии. Темный друид. Начали пропадать одаренные. Дубовые рощи растет. Защитить лес. Ритуал плодородия. Кровь пропитает землю. Делегации из Бастиона. Найти виду ушедший под землю, запасы стрел, зелья, артефакты, союз с братством, три перевертыша, всего три, два десятка склепов, без некроманта никак, помочь цитадели, помочь крепости, помочь бастиону, лес не готов к войне, лесные рейнджеры тренируют молодежь, как же мало времени, изгнанники, живущие в пустыне, найти, наладить контакт, обида сильна сильный духом и добрый сердцем лигал глава старейшин плавно оборвал контакт и посмотрел на молодого по меркам леса друида нам нужно найти некроманта который поможет вскрыть древние склепы возможно кто то из перевертышей смог пережить темные века и не может пробудиться от спячки думаю я знаю кто нам может помочь задумчиво протянул друид для которого сказанное старейшина являлось формальностью ведь он и сам находился в круге И еще. Старейшина устало облокотился на крежистый дуб. Нужно найти изгнанников. Вряд ли пустынники согласятся нам помогать, недовольно поморщился Лигал, который считал изгнание нескольких родов из леса величайшей ошибкой круга друидов. Наши предки лишили их магии. А мы ее им вернем. Лигал вздохнул, но ничего не сказал. Спорить с кругом? Проще выполнить эти задания. Быстрее будет и безопасней. Подхватив свой посох, он направился к ближайшим кустам. Несколько часов пути по лесной тропе, и он доберется до города Южный. «Стоп», — подумал Лигал, не обращая внимания на сообщение сети о создании мирового шедевра. «Почему Южный? Мне же нужно в Академию». Но что-то в глубине души навязчиво тянуло его именно в этот город. «Ну Южный так Южный», — подумал Лигал, шагая на появившуюся тропу. Только дурак будет игнорировать подсказки леса, а Лигал дураком точно не был. Цитадель, город Южный, неизвестный командир. Глава Кен, что нам делать с пленными? Сортировку произвели? Так точно, разбили на крестьян, мастеровых, торговцев, военных и магов. Артефакторы среди них есть, ни единым мускулом лица не выдав интерес, поинтересовался командир армии вторжения. «Да какие там артефакторы!» — скривился воевода Кардос. «Не единые руны, а их доспехи — обычные железяки. Ни рун крепости, ни выносливости. Встречались, конечно, зачарованные доспехи, но это так, ручная работа, и опять же ни одной руны». «Может быть, в предании наших предков закралась ошибка?» — задумчиво протянул высокий золотоволосый мужчина, по лбу которого медленно плыла золотистая руна. «Но портал же сработал!» не согласился воевода Кардос. Да и наши мастера нарадоваться не могут, здесь магический фон в десятки раз выше. Это да, нахмурившись, кивнул Киан. Крестьян вернуть на поля, организовать охрану. Мастеровых в мастерские, пусть куют подковы, заготовки под доспехи и артефакты. Торговцев расспросить, узнать о соседних городах, инкогнито направить несколько караванов. Военных распределить в лагеря, оказать медицинскую помощь со здоровыми начать заниматься военной подготовкой магов по одному ко мне на аудиенцию насчет военных кашлянул воевода я помню девиз нашего государства но глава Кен, вы же не хотите их отпустить мы не в тех условиях честь для меня не пустой звук покачал головой золотоволосый мужчина но судьба страны дороже подготовьте на всякий случай рабские ошейники хотят они или нет но пленные воины будут сражаться на нашей стране Будет сделано, командир Киан, с явным облегчением отцультовал воевода. Всего повелителя осталось бы вылечить своих врагов и отправить их домой, чтобы с честью сойтись в бою в следующий раз. Но сейчас была совершенно другая ситуация, и от их действий зависело немного немало выживания страны. И если их командир не сможет побороть чувство вины, что ж, тогда придется взять контроль над ситуацией в свои руки. Как думаешь, Кардос, золотоволосый мужчина, сдул на на наброй руну? В этом мире нет рунных мастеров? Или это просто нам не повезло встретить настоящего артефактора? Думаю, ответить воевода не успел. Перед глазами воинов появилось одинаковое уведомление сети. Внимание, создан мировой шедевр. Развернуть мастерские. Глаза командира Киана вспыхнули золотом. Организовать состязания на создание лучшего артефакта. «Отправить разведчиков и найти этого мастера, и принести мою походную кузню». Он выглянул из замка, чтобы с затаенной гордостью увидеть, как радуются его воины этим простым словам, которые увидел каждый житель этого мира. «Мы не просто лучшие воины во всех мирах», — прошептал девиз своей семьи Киан. «Мы, в первую очередь, творцы». «За дело, Кардос», — кивнул он своему воеводе, другу и советнику в одном лице. Покажем этому миру, на что способны мастера золотой руны. Крепость, побережье, командир береговой охраны, сотник Киану. «Какая по счету?» — устало спросил Киану у пробегающего мимо паренька с зачарованными болтами. «Девятая, господин сотник», — бодро отрапортовал пацан и шустро потащил распределительный колчан на сотню болтов дальше. «Родик!» — крикнул в переговорный амулет сотник. «Девятая волна накатывает!» «Держитесь там, брат», — ответил старый друг, с которым они познакомились, казалось, вечность назад. «Паладины уже скачут к нам». «Что с припасами?» О, хрипло хохотнул начальник снабжения. «За это не переживай, на пятнадцать волн хватит». «Не накаркай». Киану аж содрогнулся, представив, что сегодня их будет ждать еще шесть волн. «Разделочные команды! Высокая готовность!» «Парни готовы стартануть в любой момент», — успокоил его родик. «Долго вам еще?» «Отбой разделочным командам!» прошептал Киану, во все глаза наблюдая за тем, как в океане вспухает огромный водный пузырь, и с досадой сморгнул совершенно не вовремя появившееся системное уведомление о создании мирового шедевра. «Родик, срочно связь с магистром Оли! На нас лезет Ксуров Кракен!» «Отходите на третью линию обороны!» хладнокровно ответил интендант. Держите его на расстоянии с зачарованными болтами. Подключайте резервные метатели. Великая сеть, пробормотал себе под нос Киану, но в следующий момент сбросил оцепенение и заорал во всю мощь своих легких. щитоносы защищай мелочь отступаем на стены! Арбалетчики! Расчеты метателей! Заряжай молнией! И по моей команде!» Киану отсчитал положенные по инструкции 15 секунд для штатной перезарядки метателей. «По моей команде!» — повторил он, заметив краем глаза, как один из расчетов замешкался. «Огонь!» В поднимающегося кракена, который уже расправил свои монструозные щупальца, полетели сотни искрящихся снарядов. «По готовности огонь!» «Ргоу!» — недовольно протрубило морское чудовище, в гигантскую тушу которого впились первые снаряды. Кракену явно не понравился второй залп молниями, и он выкинул свои щупальца в сторону больно жалящих сухопутных букашек, пока цитадели разбиралась с последствиями первой волны вторжения. В крепости шла своя собственная бесконечная война, причем не за территорию золота или рабов. На побережье развернулась самая беспощадная война — война на уничтожение.